Дэн Браун Тайна и тайн". Джонас Фокман дул в сложенной лодочкой ладони, шагая по 52-й улице. Безлюдная в этот час. Ночь была ледяной. А рукопись в его рюкзаке казалась непосильной ношей. К счастью, круглосуточное отделение FedEx находилось всего в квартале за 7-й авеню. Фокман все еще пытался понять, почему кто-то нацелился именно только на книгу Кэтрин. В базе данных P.R.H. было множество других, более очевидных мишеней. Гарантированные бестселлеры знаменитых авторов, от которых зависела прибыль издательства. Это не имело смысла. Фокман начал подозревать, что взлом вообще не был связан с пиратством, а скорее с чем-то иным. В двадцати ярдах впереди черный фургон притормозил у обочины и заглушил двигатель. Фокман инстинктивно сбавил шаг, почувствовав себя неуютно на пустынной улице в такой час. Однако через мгновение он понял, что его паранойя беспочвенна. Водитель спрыгнул на тротуар, весело насвистывая и просматривая записи на планшете. Не удостоив Фокмана даже взгляда, он зашагал в противоположную сторону. Фокман расслабился и продолжил путь, проходя мимо фургона. Впереди остановившийся водитель поднял взгляд на номера зданий, сверяясь с планшетом, затем развернулся и пошел обратно. «Джонни!» — крикнул он в сторону фургона. «Какой там адрес в письме?» «Я не вижу здесь никакого сувлаки». «Еще квартал дальше», — подсказал Фокман, указывая рукой, — «сразу за седьмой». Сзади чей-то кулак врезался ему в правую почку, а на голову натянули черный мешок. Прежде чем Фокман успел понять, что происходит, две пары грубых рук подняли его с земли и швырнули в фургон. Он тяжело приземлился на жесткий пол, потеряв мгновение дыхание. Дверь захлопнулась, и уже через секунду фургон рванул с места. Задыхаясь и ничего не видя, перепуганный редактор пытался отдышаться и осознать положение. Фокман редактировал достаточно триллеров, чтобы знать, что происходит с персонажем, когда его ослепляют и бросают в фургон. Ничего хорошего. В трех кварталах в башне Рэндом Хаус Алекс Конан перепробовал все контакты Фокмана. Рабочий, домашний, мобильный, но нигде не смог дозвониться. Куда он, черт возьми, делся? У нас кризис. Похоже, Фокман просто выключил телефон и отправился в ночь. Возможно, в на камнях ближайший виски-бар, куда захаживали невротичные редакторы, пытающиеся успокоить расшатанные нервы в любое время суток. Пока Алекс не достиг прогресса в поиске хакеров. Он тщательно изучил последствия взлома, но не нашел ничего подозрительного. Нужна более тонкая расческа. Он понимал это. Для следующего этапа требовался специальный алгоритм, способный выявлять характерные, уникальные элементы пропавшей рукописи, ключевые слова, концепции, имена. Но для этого нужно было поговорить с Фокманом. «Или», — осенило его, — «позвонить напрямую Кэтрин Соломон». Согласно протоколу PRH, такой звонок был запрещен. Все коммуникации с авторами должны были осуществляться только через их редакторов, доверенных людей, знающих, как обходить писательские капризы и комплексы. «К черту правила, решил Алекс, — «не только потому, что у него была срочная потребность узнать больше о книге Кэтрин» но ну и потому, что он считал, Кэтрин имела право знать о покушении на ее рукопись, особенно если это означало, что ее жизни может угрожать опасность. С этой мыслью Алекс открыл файл Кэтрин Соломон, нашел номер мобильного и набрал его. Фокман упоминал, что Кэтрин сейчас в Европе, а значит у нее раннее утро. Но даже если он разбудит ее, она поймет, что это срочно. Телефон Кэтрин прозвонил четыре раза и перешел на автоответчик. Черт. Он оставил краткое сообщение, представился и попросил срочно перезвонить. Он повесил трубку и снова попробовал дозвониться Фокману безрезультатно. Тут он вспомнил, как Фокман упоминал, что Соломон путешествует с другим его автором, профессором Гарварда Робертом Лэнгдоном. Он тоже есть в базе P.R.H. Подумал Алекс, решив, что стоит попробовать. Он открыл файл Лэндона и набрал его номер. Звонка даже не произошло, его сразу перебросило на автоответчик. Алекс положил трубку, внезапно ощутив одиночество. Да где же все? Глава 18 В Лондоне Финч только что получил подтверждение, что его запасные планы приведены в действие как в Праге, так и в Нью-Йорке. Известие пришло через защищенную военную коммуникационную платформу «Сигнал», обязательную для всех полевых операций благодаря сквозному шифрованию всех текстовых и голосовых сообщений. Финч, американец, занимал тайную должность в европейской штаб-квартире глобальной организации, известной среди посвященных как Q. Загадочное прозвище компании было отсылкой к персонажу романов о Джеймсе Бонде – Технологу изобретателю Q, создавшему смертоносные новшества на службе Ее Величества Королевы. Как и его вымышленная теска, реальная Q также разрабатывала передовые технологии на службе у высшей силы. Хотя и куда более влиятельной, чем любая королева. Сущность, основавшая Q в 1999 году имела беспрецедентное влияние в мире, и хотя ее присутствие редко замечали или даже подозревали, ее действия регулярно меняли ход мировых событий. В свои 73 года Эверетт Финч имел рейтинг FIDE Master 2374. Ежедневно проплывал 9000 метров на грибном тренажере и завершал завтрак приемом 300 мг Нувигила, ноотропного препарата, превращавшего его разум в гоночный болид Формулы-1 на трассе, заполненной минивенами. После десятилетия, проведенного на руководящей должности в могущественной материнской организации Q, три года назад Финчу поручили сверхсекретное задание в лондонском офисе. Еще ему сообщили, что он возглавит разработку одного из самых амбициозных и засекреченных проектов в истории, кем бы и где бы они ни предпринимались. Порог. Ему объяснили, что проект требует определенной гибкости в отношении юридических и моральных ограничений. А Финча выбрали завладение этическими критериями, взвешенными на успех, моральными рамками, ставившими результат высшей чистоты совести. Финч не удивился, прочитав в назначении «Важность порога невозможно переоценить». Он оправдывает любые чрезвычайные меры, которые вы сочтете необходимыми для его успеха. Сообщение получено, подумал Финч. Правил нет. Прошло полчаса с тех пор, как голем вошел в отель Ю-Принц и спустился в подземный бар Черный Ангел. Бар оказался закрыт. Уборщики подметали пол, натирали кожаные диваны и выковыривали окурки из грубо отесанных древних каменных стен. Прежде чем его заметили, голем прошел мимо бара за угол в кладовку со столом и двумя старыми компьютерами на потускневших экранах, в которых светился логотип черного ангела. Круглосуточный доступ в интернет для посетителей оставался милой реликвией тех времен, когда иностранные телефонные в Праге почти не работали, и туристы заходили в бар просто чтобы отправить письмо. Ранее Голем понял, что для осуществления плана ему нужна конкретная техническая информация. И сразу вспомнил о черном ангеле. За этим компьютером никто не следил. «Теперь я нашел то, зачем пришел», — подумал он, разглядывая тех данные на экране. Многие детали были ему непонятны, но это не имело значения. Чтобы выстрелить, не нужно знать баллистику, только иметь доступ к спусковому крючку. И этот крючок теперь был найден. Гесснер выдала много секретов, пытаясь спасти собственную жизнь. Среди них оказался и факт наличия неожиданно мощного технологического устройства в глубине их подземной лаборатории, запечатанного в герметичном хранилище со стенами из двухметрового армированного бетона. Технологии способны разрушить их мир. С полученной информацией он теперь точно знал, как это сделать. Голем быстро стер историю браузера и перезагрузил компьютер. Выйдя обратно на площадь, он чувствовал себя живым от предвкушения мести, столь дерзкой, что ее отголоски ощутили за тысячи километров от Праги. Все, кто был виновен. Глава 19. Бастион распятия возвышается на лесистом гребне, обрамляющем северную конечность парка Фалиманка. В середине XIV века эта величественная вершина привлекла внимание императора Священной Римской империи Карла IV, который посчитал ее идеальным местом для строительства укрепления, откуда можно было обозревать его любимый родной город Прагу цветущую жемчужину христианства. Вдоль гребня император возвел каменную ограду, увенчанную небольшой, но крепкой крепостью. Ее высокое расположение напомнило ему гору, на которой был распят Христос, и он назвал укрепление «Бастион распятия». Седан Узи поднимался все выше по въездной дороге, пока не остановился перед бастионом. Лэнгдон осмотрел древнюю крепость, впечатленный ее элегантным модернистским ремонтом. Это частная лаборатория Геснер. Очевидно, нейробиолог зарабатывал куда лучше, чем он предполагал. Яначек выпрыгнул с пассажирского сидения, распахнул дверь Лэнгдона и нетерпеливо махнул, чтобы тот выходил. Тот быстро подчинился, рад покинуть тесный автомобиль и все сильнее встревоженный желанием увидеть Кэтрин. Грубоватый водитель остался в машине, пока Яначек вел Лэнгдона сквозь падающий снег к лаборатории. На припорошенной гравийной дорожке Лэнгдон разглядел несколько цепочек размытых следов. Среди них, несомненно, были и следы Кэтрин, пришедшей навстречу с Геснер. Над главным входом висела изящная бронзовая табличка – «Институт Геснер. Дверь Бастиона представляла собой широкое, стильное, матовое, армированное стекло в стальной раме. Яначек дернул ручку, но дверь не поддалась. Он громко постучал по толстому стеклу. Ответа не последовало. Тогда Яначек повернулся к домофону рядом с дверью. Там были биометрический сканер пальца, динамик и кнопка вызова. «Нет клавиатуры для кода?» Лэнгдон удивился, потому что вчера Геснер не к месту хвасталась, что ее лаборатория защищена гениально умным паролем. Должно быть, она имела в виду «дверь внутри». Яначек нетерпеливо нажал кнопку вызова, раздался гудок, и внутри зазвонил домофон. Они подождали, но после пятого звонка гудение прекратилось. Яначек отступил и поднял свои запавшие глаза к камере безопасности незаметно установленной над дверью, словно бросая ей вызов. Он поднял удостоверение УЗИ перед камерой и снова нажал кнопку вызова. Прошло еще пять гудков, но никто не ответил. Лэнгдон взглянул на камеру, гадая, не смотрит ли сейчас Кэтрин на него. «Почему Геснер не подходит к двери? Или не открывает нам?» Было очевидно, что обе женщины видят Яначика, и Лэнгдон сомневался, что желание Геснер сохранить тайну настолько велико, чтобы отвергать сотрудника УЗИ. «Дайте мне номер мобильного Кэтрин Соломон», — сказал Яначик, доставая телефон. Лэнгдон назвал его по памяти, и Яначик набрал номер, переключив телефон на громкую связь. Вызов сразу перешел на голосовую почту Кэтрин. «Нет сигнала за толстыми каменными стенами?» Лэндон задумался, хотя казалось странным, что такая технологическая корпорация, как Геснер, не установила в своей лаборатории усилители сотовой связи. Яначек что-то пробурчал себе под нос и повернулся, крикнув в сторону машины. «Павел!» Толстошей водитель выскочил из-за руля и поспешил к Яначеку, как пес к хозяину. "А, но, паны капитаны!» Яначек указал на стеклянную дверь. «Прострель дверь!» Лейтенант Павел кивнул, достал пистолет, принял положение для стрельбы и нацелился на дверь. Господи, Лэнгдон отпрынул назад, как только прозвучал выстрел. Раздались шесть выстрелов почти слитно. Пули пробили центр стекла, оставив почти идеальную группировку. Укрепленное стекло не разлетелось. Его вязкий внутренний слой сохранил целостность. Не теряя времени, лейтенант Павел развернулся и нанес резкий удар ногой по кругу пулевых отверстий. Стекло покрылось паутиной трещин. Он ударил еще раз, и вся панель рухнула внутрь, вывалившись из рамы и скользя по полу в осколках закаленного стекла, похожих на сверкающие кубики сахара. Лэнгдон наблюдал с недоверием, гадая, думал ли яначек о том, что за матовой дверью мог оказаться кто-то в момент стрельбы. Павел перезарядил пистолет и шагнул в образовавшийся пролом, хрустя осколками. Осмотревшись, он махнул. «Чисто, можно входить». «Прошу вас, профессор», — сказал Яначик, «Или вы предпочитаете подождать в машине?» Лэнгдон вовсе не хотел оставлять Кэтрин наедине с Яначиком и его безбашенным подручным. Сердце колотясь, он сделал шаг к разрушенному проему, размышляя, сколько раз за историю эта средневековая крепость была взята штурмом. Глава 20. Посольство США в Праге расположено во дворце Шенборн. В здании более ста комнат. Многие сохранили оригинальную лепнину на стенах и десятиметровые потолки. Построенный в 1656 году одноногим графом Рудольфом фон Колоредовальдзе. Роскошный дворец включает несколько пандусов, по которым граф мог въезжать на лошади прямо внутрь. Теперь, став официальным посольством США, дворец вмещает 23 сотрудника, работающих в интересах Америки, в этом регионе. Этим утром пресс-секретарь посольства Дана Данек одна сидела в своем кабинете, составляя расписание на день. 34-летняя уроженка Праги, она в юности работала моделью в Лондоне. Где в совершенстве овладела английским. Вернувшись в Прагу и получив диплом программиста, она устроилась в посольство США и попала в отдел по связям с общественностью. В этот снежный зимний день в ее кабинете было холоднее обычного, и Дана подошла к классическому радиатору, наклонившись, чтобы включить его для дополнительного тепла. Пек не вихлет! раздался позади ее низкий голос. Хороший вид! Она обернулась. И у нее слегка закружилось в голове, как это случалось каждый раз при виде ослепительно красивого аташе по правовым вопросам Майкла Харриса. В стенах посольства он всегда держался с ней подчеркнуто вежливо. Понятное дело, куда приятнее было то, как он общался с ней за пределами кабинета, особенно в его спальне. Помимо физической привлекательности, в Харрисе была какая-то легкость, поднимавшая ей настроение. «Ты не на том этаже!» Игриво сказала Дана, уже зная, что Харрис запросил срочную встречу с послом. «Она наверху, в своем кабинете, ждет тебя». «Можешь сделать кое-что для меня?» Неожиданно серьезно спросил Харрис. «Это важно». Она кивнула. «Все, что пожелает твое сердце, Майкл Харрис». Харрис быстро объяснил свою просьбу. Дана уставилась на него, пытаясь понять, не шурит ли он. «Извини, женщина в шипованной тиаре?» Харрис кивнул. Она была на Карловом мосту незадолго до 7 утра. Мне нужно только узнать, откуда она пришла и куда направилась потом». Запрос был необычным. Доступ данных к системе видеонаблюдения технически ограничивался оценкой конкретных инцидентов, затрагивающих общественные отношения, митингов, демонстраций, протестов и тому подобное. Этот случай явно выходил за рамки. «Не волнуйся», – настаивал он, – «я прикрою тебя». «Надеюсь, это правда», – промелькнуло у нее в голове. «Между ними существовала опасная тайна. Запретный роман на работе, строго запрещенный среди сотрудников посольства». «Посмотрю, что смогу найти», – ответила она. Он слегка сжал ее плечо. «Спасибо, зайду после встречи». Дана провела его взглядом. «Ты просишь меня выследить женщину в колючей Тиаре. Зачем?» Последние недели Майк стал подозрительно скрытным, особенно насчет своих вечерних дел. Он все чаще отказывался встречаться с Даной после работы и уходил от ответов на расспросы. Дана начала подозревать, что у нее появилась другая. Волна ревности накатила внезапно. Что если его просьба – это личное дело? Мысли абсурдные, конечно. Юристу посольства, казалось бы, должно быть ясно, что нельзя использовать служебные ресурсы, ради личных нужд, а уж тем более просить Дану разыскивать другую женщину. И все же он использует меня, понимала она. Тем не менее, Дана села за свой стол и вошла в систему видеонаблюдения посольства. Ну что, Майкл, давай проверим. После вступления Чехии в НАТО в 1999 году по Праге установили более 11 сотен камер в рамках секретной программы наблюдения «Эшелон» финансируемые США. Несмотря на строгие чешские законы о доступе к видеонаблюдению, США построили сеть и предоставили своим посольствам почти полный доступ, что стало камнем преткновения для властей Чехии. дани Даник тоже не по себе от этой слежки. Но жителям Центральной Европы ничего не оставалось, кроме как смириться с пристальными глазами эшелона – отслеживающими их жизнь, включая и ее собственные ночные визиты к Майклу Харрису. «Никто же не следит за мной», успокаивала она себя, «данных слишком много». Тем не менее, гражданские движения, вроде «Reclaim Your Face», регулярно устраивали антиамериканские акции против круглосуточного видеонаблюдения. Контраргумент посольства был прост и точен. Большинство горожан предпочитают попадать под камеры, а не под взрывы террористов. С этой мыслью Данна навела курсор на карту Праги, выбрала Карлов мост и открыла архивные записи с его камер. Глава двадцать Барабанные перепонки Лэнгдона еще звенели от выстрелов, когда он переступил через разбитый дверной проем в бастион распятия. Его мокасины хрустели по осколкам стекла, Усыпавшим розовый мраморный пол, когда он присоединился к Яначику и лейтенанту Павлу в элегантном холле. Справа тянулся коридор, но Яначик, казалось, был больше сосредоточен на массивной стальной двери прямо перед ними. Надпись Лаборатория красовалась на двери с небольшим армированным окошком и биометрической панелью. Лестница в лабораторию, сказал Яначик, заглядывая в окошко и проверяя запертую дверь. Лэнгдон осмотрелся в поисках лифта, размышляя, как Геснер спускала в свою лабораторию тяжелое научное оборудование, но в вестибюле, кроме этой лестницы и коридора, справа ничего не было. Он так и не увидел никакой панели для хитрого кода, о котором доктор Геснер похвалялась прошлым вечером. Яначек изучал вырванную раму разбитого безопасного стекла на полу. Через мгновение он присел, поднял раму подтащил ее к входу в лабораторию и поставил подпоркой к двери. «Временная сигнализация», — объявил он. «На случай, если твоя подруга решит улизнуть, пока мы не смотрим». Лэндон не мог поверить, что Янанчик считал Кэтрин способной бежать, но его находчивость была впечатляющей. Лейтенант Павел уже осторожно продвигался вниз по коридору, держа пистолет наготове, будто ожидал засады в любой момент. «Убери, черт возьми свой пистолет!» – хотелось крикнуть Лэнгдону. «Да это же безоружные ученые!» Когда яначек и Лэндон последовали за ним, лейтенант Павел заглянул в небольшую уборную, видимо, убедился, что там никого нет, и двинулся дальше к концу коридора. Тот поворачивал налево, и он, настороженно прижимаясь к стене, осторожно заглянул за угол, не опуская оружия. Через мгновение он убрал пистолет в кабуру и повернулся к капитану с пожиманием плеч. Никого нет. Лэндон последовал за Яночеком, за угол и очутился в ослепительном пространстве, залитом естественным светом. Оборудованная как атриум бутик отеля, комната была обставлена белоснежными диванами, столиками из кованой меди и элегантной кофейной станцией. Панорамные окна открывали величественный вид на длинный внутренний двор бастиона, за которым простирался горизонт Праги, Петршинская башня и Вышеградская крепость. Осматривая помещение, Лэнгдон заметил на дальней стене огромное произведение искусства, бруталистскую настенную скульптуру, чей уникальный стиль он сразу узнал. Боже, неужели это оригинал Пола Эванса? Ржавометрическое полотно размером 8 на 8 футов было разделено на решетку прямоугольных углублений, каждая из которых содержала отдельную миниатюрную скульптуру. Эта вариация на тему кабинета редкостей, как тут же догадался Лэнгдон, могла легко стоить четверть миллиона долларов. Вчера Геснер хвасталась своими прибыльными медицинскими патентами, но он явно недооценил, насколько прибыльными они были. Яначек направился к другому к концу комнаты, где массивная деревянная дверь стояла распахнутой, открывая, по-видимому, вход в кабинет доктора, кабинет Геснер. «Доктор Гесснер?» – откликнул Яночек, заходя в кабинет. Лэнгдон последовал за ним в надежде увидеть Кэтрин, но кабинет был пуст. Когда они вошли, Лэнгдон был впечатлен или, возможно, шокирован. Кабинет нейрофизиолога украшала коллекция ярких абстрактных гравюр. Каждая изображала аморфное сферическое пятно с участками разных цветов, которые Лендон сразу же узнал как МРТ снимки человеческого мозга. Наука как искусство. Лэндон задумался. Неужели Геснер настолько самовлюблена, что повесила изображение собственного мозга? В последнее время в моде биоавтопортреты, особенно с появлением таких компаний, как dna 11 создающих произведения искусства на основе уникальных снимков ДНК клиентов. Генетическое искусство, гласила их реклама, означает, что двух одинаковых работ не существует. Яначек подошел к столу Геснер и осмотрел то, что оказалось коммуникатором с микрофоном. Он нажал кнопку и удерживал ее. — Доктор геснер произнес он в микрофон, — говорит капитан УЗИ Олдрежих Яначик. Как вы, вероятно, знаете, со мной профессор Роберт Лэнгдон. Вам и мисс Соломон необходимо немедленно подняться наверх для разговора со мной. — Повторяю, немедленно. Просьба подтвердить. Яначек отпустил кнопку и ждал, устремив взгляд на широкоугольную камеру, вмонтированную в потолок. Чем дольше длилось молчание, тем тревожнее становилось на душе у Лэндона. Почему Кэтрин не отвечает? Что-то случилось внизу? Неужели произошел несчастный случай? «Профессор!» Иначек медленно подошел к Лэндону. «Вы не представляете, почему мисс Соломон меня игнорирует?» «Они явно здесь. Кабинет доктора Гестер не заперт, а снаружи видны свежие следы». Лэндон не был уверен, насколько свежими были размытые отпечатки, но, учитывая их запланированную встречу здесь, логично было предположить, что Кэтрин действительно находится внизу с Гезнер. «Без понятия», честно, — честно ответил он. Яначек проводил Лэндона обратно в комнату ожидания и указал на один из белых диванов. «Садитесь». Лэндон подчинился, устроившись на длинном диване у стены. Яначек сделал звонок, быстро заговорив по-чешски. Пока Лэнгдон ждал, его взгляд снова переместился на красочные изображения, украшавшие кабинет Геснера. «Всего три фунта плоти», — подумал он, разглядывая загадочные очертания и переплетенные извилины на каждом снимке. А наука до сих пор понятия не имеет, как это работает. Вчера вечером на лекции Кэтрин показала куда менее привлекательное изображение человеческого мозга суровую лабораторную фотографию сероватого, изборожденного шрамами комка ткани, лежавшего на стальном подносе. «Этот комок — ваш мозг», — сказала она аудитории. «Понимаю, что он больше похож на груду очень старого фарша, но, уверяю вас, этот орган — настоящий шедевр природы. Он содержит примерно 86 миллиардов нейронов, которые вместе образуют более 100 триллионов синапсов, способных почти мгновенно обрабатывать сложную информацию. Более того, эти синапсы могут со временем перестраиваться по мере необходимости. Это явление, известное как нейропластичность, позволяет мозгу адаптироваться, учиться и восстанавливаться после травм. Кэтрин показала еще одно фото – одинокие DVD, лежащие на столе. Это стандартный DVD, он может вместить впечатляющие 4,7 гигабайта информации, продолжала она, что эквивалентно примерно 2000 фотографий в высоком разрешении. Но знаете ли вы, сколько DVD понадобится для хранения примерного объема памяти среднего человеческого мозга? Подскажу. Если сложить требуемые диски один на другой, она сделала жест в сторону высокого свода Владиславского зала, то их стопка превысит вершину этого здания. В самом деле стопка была бы такой высокой, что достала бы до Международной космической станции. Кэтрин постучала себя по голове. «Каждый из нас хранит внутри миллионы гигабайт данных». Изображения, воспоминания, годы образования, навыки, языки – все аккуратно рассортировано и организовано в этом крошечном пространстве. Современные технологии до сих пор требуют целого хранилища данных, чтобы сравниться с этим. Она выключила презентацию и подошла к переднему краю сцены. Материалистические ученые до сих пор недоумевают, как орган такого размера может вмещать столько информации. И я вынуждена согласиться. С точки зрения физики это кажется невозможным. Именно поэтому я не материалистка. В зале пробежал легкий шум. «Опять суешь палку в осиное гнездо», – подумал Лэндон. Он давно знал, что Кэтрин, не колеблясь, задевала больную точку, когда речь шла о двух противоположных философиях изучения человеческого сознания. Материализм против наэтики. Материалисты считали, что все явления, включая сознание, могут быть объяснены исключительно через материю и ее взаимодействие. Согласно их убеждениям, сознание было побочным продуктом физических процессов, активности нейронных сетей и других химических реакций в мозге. Для них картина мира куда менее ограничена, но этики полагали, что сознание не создается процессами мозга, а является фундаментальным аспектом Вселенной, подобно пространству, времени или энергии, и даже не находилась внутри тела. Лэндон был поражен, когда узнал, что человеческий мозг составляет всего 2% массы тела, но при этом потребляет невероятные 20% энергии и кислорода. Кэтрин верила, что это явное несоответствие доказательства того, что мозг делает нечто настолько непостижимое, что традиционная биология еще даже не может это осмыслить. «Ее рукопись, скорее всего, раскроет эту тайну», – подумал Лэнгдон, гадая, начал ли уже читать Джонас Фокман. Зная Джонаса, он всю ночь не спал и уже прочел половину. Яначику звонили уже второй раз, и его все более настойчивый тон не помогал нервам Лэнгдона. Он взглянул на часы, надеясь на скорое прибытие Харриса и посла. Пока Лэнгдон ждал на диване, его внимание снова привлекла массивная настенная скульптура Пола Эванса в дальнем конце комнаты. С момента, как он впервые ее увидел, эта дорогая вещь вызвала у него раздражение. Его бесили богатые ценители искусства, которые покупали шедевры мирового уровня, выдергивали их из безопасных музейных залов и затем выставляли в частных коллекциях при плохом освещении или в неподходящих условиях. Да еще и Геснер повесила ее неправильно. Несомненно, Пол Эванс задумывал, что скульптуру должны выставлять как картину, по центру и на стене. Но Геснер лениво поставила ее прямо на пол, прислонив вертикально, лишь с фиксирующей планкой сверху, чтобы она не упала в комнату. «Эта стена из цельного камня, — подумал Лэндон, — она легко выдержала бы вес». Но когда он взглянул на массивную горизонтальную планку, в голове мелькнула неожиданная мысль. «Если только...» Он еще раз внимательно осмотрел все произведение искусства, потом встал и быстрым шагом направился к нему. Внезапно Павел преградил ему путь, выхватив оружие и направив его прямо в грудь Лэнгдона. «Нехте того!» Лэнгдон взвил руки вверх, ради всего святого. Яначек завершил разговор и спокойно кивнул лейтенанту, сказав что-то по-чешски. Павел опустил пистолет и убрал его в кобуру. «Какого черта он делает?» — крикнул Лэндон Яначеку. «Свою работу!» — ответил капитан. «Вы пытаетесь нас покинуть?» «Покинуть?» — возмущенно ответил он. «Нет, я просто... Что вы делали?» Лэндон заколебался, переосмысливая свои слова. «Я шел в туалет», — солгал он, возвращаясь на место. «Подумав, могу подождать». Голем надел солнцезащитные очки, пересекая брусчатку Староместской площади, к стоянке такси. Несмотря на недосып, он ощущал прилив энергии. Все его мысли были сосредоточены на том, что потребуется для освободительного акта мести. Прошлой ночью Гесснер созналась в мрачной истине, открыв, что ее коллеги тайно построили обширное подземное сооружение в глубине под Прагой. Они называют его «Порог». Масштаб проекта впечатлял, но именно место расположения поразило Голема больше всего, прямо в сердце города. Каждый день сотни людей ходят по нему, даже не подозревая о его существовании. Когда Голем потребовал у Геснер рассказать, как попасть внутрь, она попыталась сопротивляться, но, подавленная болью, быстро раскрыла ответ. Войти в порог мог лишь тот, кто знал, где спрятан вход – И также имел особую эрфид карточку Голему потребовалось всего несколько минут жесткости, чтобы выведать и то, и другое. Оставив Геснер умирать, он получил нужную информацию и ее личную эрфид карту К несчастью, позже он обнаружил, что ученая сумела утаить одну важную деталь. Самой карты недостаточно для доступа. Пораженный и измотанный, Голем брел через темноту домой с бесполезной картой в кармане. Однако по пути к нему пришло решение его проблемы. Чем больше он обдумывал план, тем больше в нем крепла уверенность. К рассвету у него не осталось сомнений. Мне нужен второй предмет. К счастью, Голем точно знал, где этот предмет находится в данный момент, в частной лаборатории Геснер, высоко на холме, с видом на город. «Бастьян у божих мук», сказал он, садясь в такси. «Везетемя», к подебраду. Глава двадцать Лейтенант Павел чувствовал сардоническое удовольствие, зная, что напугало Роберта Лэнгдона настолько, что тот даже отказался от посещения туалета. Американец теперь сидел на диване безучастно уставившись в пространство. Пистолет, приставленный к виску, здорово прочищает мысли. Частично из вредности Павел зашел за угол, прошел по коридору в туалет, намеренно оставив дверь распахнутой, чтобы Лэнгдон мог слышать, как он громко справлял нужду, и спустил воду. Выходя из туалета, Павел увидел, как Яночек поворачивает за угол в коридор. «Пойду перекорю, сказал капитан. Павел проработал с Яночеком достаточно долго, чтобы знать, капитан курил, где ему вздумается. Скорее всего, он собирался сделать приватный звонок. С Яночеком их всегда было немало. «Команда подрывников прибудет через 30 минут», — сказал Яночек, — «чтобы вскрыть это». Он указал на стальной портал, защищавший лестницу в лабораторию. «Один контролируемый взрыв», — согласился Павел, осматривая дверь, — «и нижний уровень будет доступен». Разбитая дверная коробка по-прежнему лежала у входа в лабораторию, как сигнал тревоги. Но Павел чувствовал, сегодня никто не выйдет отсюда по своей воле. Они уже ослушались прямого приказа капитана Яночика, а это оставляло им весьма мало вариантов. «Я буду ждать команду снаружи», — сказал Яночек. «Оставайся здесь и следи, чтобы никто не вышел из лаборатории. И не спускай глаз с Лэндона». Павел щелкнул каблуками. «Так точно!» «Уже почти пять лет Павел был правой рукой Яночика». Менее известно в полиции было то, что Павел приходился Яночеку племянникам. Когда Павлу было всего 9, его отец погиб в нелепой аварии, его сбил турист на мотоцикле. Когда мать Павла погрузилась в алкогольный кошмар с побоями, мальчик стал жить на улицах, зарабатывая мелкими кражами и вымогая у местных лавочников деньги за защиту. В 19 лет, когда Павел был арестован, мать нигде не могли найти и ее старший брат вступился за почти незнакомого племянника. Подающий надежды офицер УЗИ Яначик впечатлился дерзостью и изобретательностью Павла и предложил ему простой выбор – отправляйся в тюрьму и проведешь жизнь с преступниками или пройдешь подготовку в УЗИ, и я покажу тебе, как их ловить. Это была суровая любовь, но выбор оказался простым. Павел упорно работал, став достойным служителем закона. Несмотря на скромные успехи в обучении, Павел быстро поднимался по служебной лестнице. Сейчас он уже лейтенант. Необычно высокое звание для офицера младше 30. -ти. И обращался к дяде исключительно как к капитану Яночеку. Яночек заменил ему погибшего отца. И молодой лейтенант боготворил бесстрашие и решимость командира. Иногда утверждение закона требует встать над законом. Капитан Яночек жил по этому принципу и часто доверял Павлу заметать следы, которые оставлял сам, выходя за рамки в расследованиях, как и сегодня утром. Он знает, я защищу его до конца. Павел стоял в холле и наблюдал, как капитан Яночек выходит из здания в заснеженный двор крепости. Длинное прямоугольное пространство, огороженное невысокой каменной стеной для защиты посетителей от головокружительного обрыва. Прокладывая путь между катками с вечно растениями, капитан сделал звонок и остановился в дальнем конце двора, глядя на пражские крыши. Павел воспользовался моментом проверить сообщение, надеясь увидеть уведомление от нового приложения DreamZone – виртуальной платформы знакомств, охватившей Европу. Он и представить не мог, что чаты с компьютерными женщинами удержат его внимание. Но, как и многие мужчины, подсел на эротическую переписку. Откровенные фото и фантазийные сценарии. 11 уведомлений. Он улыбнулся, радуясь возможности подчитать в ожидании. С телефоном в руке Павел направился в атриум, присматривать за Лэнгдоном. Но, войдя, с удивлением обнаружил, что диван, на котором тот сидел, пуст. Он оглянулся по сторонам, прочесывая взглядом каждый угол. Вбежал в кабинет Геснер, но и там никого не было. Растерянность Павла быстро сменилась паникой. В отчаянии он носился по комнате, заглядывая за мебель. Куда, черт возьми, он делся? Роберт Лэндон будто растворился в воздухе. Менее чем в двадцати футах Лэндон стоял недвижимо в затемненной нише за настенной скульптурой Пола Эванса. Оказавшись в одиночестве, он мгновенно вскочил с дивана, чтобы рассмотреть арт-объект поближе. Как он и предполагал, металлический стержень над композицией вовсе не было порной скобой. Это был направляющий рельс, как у дорогущей амбарной двери. Лэнгдон крепко ухватился за правый край скульптуры и толкнул влево. Массивная конструкция скользнула без усилий на высокоточных подшипниках. Как он и предполагал, за ней находился проем. Он быстро шагнул внутрь и дверца на пружине бесшумно закрылась. Теперь, когда глаза привыкли к полумраку, Лэндон слышал, как лейтенант Павел носился по холлу, громко ругаясь. Ниша за скульптурой была столь же роскошно и лаконично оформлена. Панели из ценных пород дерева, мраморная колонна с набором искусственных свечей. Их свет выхватывал матовую металлическую дверь. Персональный лифт. Это казалось куда более подходящим входом в небольшую лабораторию Гесснер, чем служебная лестница. Теперь Лэнгдон разглядел, что дверь лифта защищена светящейся клавиатурой. Видимо, Гесснер не блефовала насчет хитроумного кода для своей лаборатории. Осталось лишь выяснить, что это за код.